Глава шестнадцатая. Перед Новым годом случилось необычное природное явление. Вместе со снегопадом, который начался ближе к вечеру, пришла гроза. За всю свою жизнь я видела подобное всего один раз, когда училась в школе. Поднявшийся ураганный ветер заставил нас опасаться, что сорвет ставни. За снежной пеленой не было видно даже фонтана. Лишь иногда, выглядывая из окна, я замечала чёрный тулуп Степана. Мужики даже в такую погоду охраняли усадьбу. Небо озаряли фиолетовые вспышки, и всё это сопровождали глухие раскаты грома, пугающие Глажку до обморока. «Нехорошее знамение! Ох, нехорошее!» Нянюшка неистово крестилась каждый раз, когда гремел гром, сидя у ярко пылающего очага. «Прогневался Господь на нас!» Жди теперь беды. Или голод, или хвори, какие одолеют. Нужно было в дом чёрную кошку привезть. Она точно от грозы спасает. Чёрная кошка? — уточнила Таня, улыбаясь. Как это она от грозы спасает? Так нутро у неё колдовское. Сила в чёрных котах и собаках есть. Вполне серьёзно объяснила Аглая Игнатьевна. Вот и спасают они от грозы своих хозяев. Полезные животины. А я слышала, что в чёрной кошке обязательно нечистый живёт, и в грозу в нее может молнией ударить», — прошептала Глажка, распутывая клубки в нянюшкиной корзинке. «Мили, Емеля», — отмахнулась от неё старушка. «Я тебе говорю, что правильно, а она мне перекор дурёха. Знамо ещё, что после грозы зимней бури разыграется. Три дня гудеть станет». А я ведь в окна берёзовые веточки на троицу освещенные засунула, чтобы молния не ударила в крышу. У нас всегда люди в грозу прятались в домах за закрытыми дверьми и ставнями. Глажка покосилась на окно, задёрнутое шторами. Если их открытыми оставить, через них нечистая сила, которую Илья гонит, влезет. А матушка всё, что хоть маленько блестит, всегда тряпицей накрывала. Правильно. Аглая Игнатьевна кивнула, разглаживая на коленях связанную варежку. «С помощью молнии Илья гонит нечисть. Даже пожары во время грозы никогда не тушат. Вот так вот». «А если дом загорится?» Я удивлённо взглянула на неё. «Тушить тоже не станут?» «Не станут. Значит, со хозяев постигла божья кара за совершённые грехи. Сколько хошь водой поливай, всё бестолку». «Ежели квасом, али молоком, тогда еще можно», — ответила нянюшка, вызвав смех у Павла. «А вы не смейтесь, барин. Точно вам говорю, что в такую погоду нечисть шастает и метит, как бы в дом пролезть. Честной народ, чтобы одурманивать». «Суеверие все это, оглая Игнатьевна», — ответил ей Головин. «Сказки». Раздался стук, и мы удивленно повернули головы. Через секунду в дверях гостиной показался Степан. Он был в валенках, поэтому никто не слышал его шагов. Запорошенный снегом мужчина походил на огромного снеговика. «Барышни, тут такое дело...» Степан протянул руку куда-то за дверь и втащил в комнату нечто непонятное. Это был человек, одетый в тулуп и завернутый по самый нос теплой шалью. «Вот он говорит, что вашего дядюшку вез, да в санях оглобля сломалась. «Кого?» — Таня поднялась и подошла ближе. «Дядюшку?» «Так мы и есть, барышня!» — раздался охрипший голос из-под шали. «Петра Фёдоровича заседского вёз. Нанял он меня в городе». «А сам он где?» Павел помог мне подняться, и мы тоже подошли к неожиданному визитёру, внимательно разглядывая его. «В санях остался, а я сюда пошёл, чтобы помощи попросить». Мужик посмотрел на растекающуюся под ним лужицу от растаявшего снега и добавил: «Не серчайте на меня, барышни, что полывом намочил». Отправляйтесь за ним, Степан, распорядился Головин. Замерзнет ведь в такую погоду человек. Пойдем, покажешь, где сани бросил? Обратился Степан к мужику. Далече от усадьбы. Нет, шел я недолго. Он посмотрел на нас немного испуганным взглядом. «Да вы не волнуйтесь, барышни. Дядюшку вашего я тулупами накрыл. В тепле он». «А чего ж он с тобой не пришёл?» — спросила я. Мне казалось подозрительным такое внезапное появление давно пропавшего дядюшки. И, похоже, не мне одной. Таня хмуро смотрела на нашего гостя, и в её взгляде читалась подозрительность. «У него с ногой какая-то беда». «С тросточкой, дядюшка ваш!» Мужик ткнул пальцем в свою правую ногу. «Припадает на ножку-то! Не дошёл бы! Я вам точно говорю, не дошёл бы!» «Ясно. Поезжай тогда, Степан. Да привези его сюда!» Сказал муж, быстро взглянув на меня. «Пока не застудился, бедняга». Они ушли, а Головин озвучил мои мысли, спросив, «Не кажется ли вам, что слишком странно выглядит это внезапное появление?» «Ещё как кажется. Не люблю я такие совпадения». Я вернулась в своё кресло. Но исключать того, что это действительно наш родственник, тоже нельзя. «Нянюшка, а вы когда-нибудь видели брата нашего батюшки?» — спросила Таня оглаю Игнатьевну, но та отрицательно покачала головой. «Да где бы я его видела? В чёрных водах я служу с того времени, как Варвара родилась». «Батюшка ваш тадысь с братом уж давно не виделся». Это было плохо. Хотелось хоть каких-то подтверждений. Но у него должны же быть документы, удостоверяющие личность. Хотя в это время их можно было легко подделать. «Да что ж вы думаете, будто сюда ни с того ни с сего чужой человек явится?» Нянюшка волновалась больше нашего. «Да разве такое возможно?» «Почему же невозможно?» Я вспомнила наши попытки разыскать дядюшку. Услышал кто-то, что Захар в городе заседским интересуется, и решил под его личиной явиться. «Да зачем?» — сплеснула руками агла Игнатьевна. «А вот это мы и хотим выяснить». Таня погрозила ей пальцем. «Нянюшка, ты сильно перед этим человеком не расстилайся и не откровенничай. Лишнего, в общем, не ляпни». Что ж, я совсем недалёкая, лишнее ляпать, обиделась старушка. Скажете тоже, Софья Алексеевна. Прошло чуть больше часа, когда в передней послышались голоса. Мы с Таней сразу же направились к двери, но выйти не успели. Она открылась, и в гостиную вошёл грузный мужчина в шубе. Он опирался на трость, подтягивая за собой ногу, а я почему-то обратила внимание на его высокие, начищенные до блеска сапоги. Не знаю, почему они привлекли моё внимание, но странное чувство какой-то неправильности не покидало меня. «Ну, здравствуйте, родные!» — произнёс мужчина взволнованным голосом, стаскивая меховую шапку. «Девоньки мои! Голубушки!» Мужчина был круглолицем, краснощёким, с кудрявой бородой и копной густых волос цвета сухой соломы. «Я так понимаю, вы наш дядюшка, Пётр Фёдорович?» поинтересовалась Таня. «Заседский». «А то кто же?» Мне показалось, что незнакомец растерялся. Не такого ожидал приёма? «Он самый, заседский». Я кивнула Глажке, и та подскочила к нему. «Давайте-ка вашу шубку, барин, высушить бы надобно». Мужчина разделся, протянул девушке свои вещи и пригладил бороду. «Если не ко двору вам, уеду». Не стану мешать. Я всё понимаю. Пусть только буран утихнет. Ну что ж, сразу не ко двору. Проходите, присаживайтесь у огня, скоро ужинать будем, — предложила Таня. Вина выпейте. А водочки можно? Дядюшка посмотрел на Головина. Прошу прощения, Пётр Фёдорович Заседский. Павел Михайлович Головин, супруг Лизоньки. Муж указал ему на своё кресло. «Прошу вас, согрейтесь у огня». Нянюшка умчалась на кухню, и в гостиной воцарилась тишина. Новоприбывший вызывал у нас подозрения, а он чувствовал себя неловко в нашем обществе. Мужчина покашливал, ёрзал в кресле и шумно вздыхал. Я снова посмотрела на его ногу и снова испытала то же самое чувство неправильности во всём этом. «Да что ж такое?»